Глава восемьдесят вторая «Я никак не оправлюсь от исчезновения Молы прямо на моих глазах. Это было словно какой-то потрясающий волшебный фокус. Вот она здесь, а в следующий миг уже пропала. Но я не могу долго об этом думать, потому что мы с Себом и с Юзен петляем между деревьями и выбегаем к огромной долине, ведущей к реке, за которой простирается открытое море». «Мы бежали по широкой дуге, и наши преследователи сильно от нас отстают. Настолько сильно, что мы замедляемся и переводим дыхание». «Смотрите!» — говорит Сеп, указывая на вершину скалы впереди. «Это монастырь. Ну, то есть э, та скала, на которой будет монастырь». Он прав. «Мы стоим на том самом месте, где когда-то будет Тайнмуд, с разрушенным замком и монастырем на вершине скалы». Здание, которое не построят ещё примерно девять тысяч лет и которое будет стоять в руинах к тому времени, как я появлюсь на свет. Но скала выглядит более-менее по-прежнему. По правую руку от нас река Тайн, по левую — залив короля Эдуарда, а позади — пляж Лонгсенс и Калверкот. Все пока не имеющие названий, по крайней мере, английских. Под скалой собирается мощная серая буря. «Идем к краю скалы!» — говорю я. «Сможем спуститься к заливу!» «А потом что?» — спрашивает Сьюзен. «Оторвемся от них!» — отвечаю я, уже зная, что она скажет дальше. «А потом что? Ты должен принять решение, Малки! Это твой сон, не забывай!» Враги нагоняют нас. «Я не понимаю!» — скулю я. «Я не знаю, что делать!» «Я проснусь с минуты на минуту, Малки. Я это чувствую. И ты тоже. Ты проснешься естественным образом, и если это произойдет, то Себа с собой ты взять не сможешь». «Откуда ты это знаешь?» Сьюзан умоляюще смотрит на меня. «Я не знаю, Малки. Я ничего не знаю. Но что я знаю, так это то, что ты должен отпустить себя. Отпустить самого себя». «Позволить Вселенной сделать свое дело, и пусть все будет так!» «Да что это значит вообще?» — ору я. Мы уже на самом краю скалы, и я смотрю вниз. Но вместо камней, бьющихся о них волн, там как будто собрались штормовые облака. Я смотрю вдали не вижу ни моря, ни горизонта, только серый туман пустоты, и внутри у меня что-то сжимается. «Мне страшно Малки!» — говорит Сеп. «Они приблизаются!» Потом мужской голос с акцентом, напоминающим акцент молы говорит, спокойно, но твёрдо. «Ты должен добраться до края своего сна, Малки, а потом пойти дальше». Я отворачиваюсь от края скалы и смотрю на то место, где стоит Сьюзан. Рядом с ней появился мужчина средних лет в простом хлопковом костюме, блекло-синего цвета, с напечатанными на груди цифрами. Волосы у него прямые, и черные, тронутые сединой, а на впалых щеках растет клочковатая борода. Мне не нужно даже спрашивать, кто это, да и логику искать в происходящем я давно бросил. Это папа сьюзен Когда он безмятежно улыбается и кивает, в точности так, как бесчетное количество раз делала сьюзен у меня появляется ощущение, что он читает мои мысли и одобряет их. сьюзен кидается к нему, берет его за руку и лучезарно улыбается. — А что, если я прыгну? — спрашиваю я, вглядываясь в серую бездну. — Что случится? — Дойди до края, малки, — говорит сьюзен «А потом иди дальше!» Потом они с ее папой исчезают, раз, и их нет, как будто кто-то щелкнул выключателем. Охотники приближаются, я уже могу различить их лица и знаю, что обратного пути нет. Мы с Себом оказались в ловушке на краю обрыва. «Это твой сон, малки! Ты должен им управлять!» — говорит Себ. «Я не могу, Сеп. Я больше ничем управлять не могу». но ну не дай нас поймать!» — умоляет он. «Я снова становлюсь старшим братом и чувствую одновременно ответственность и ужас от того, что все зависит от меня». «Но этого не изменить. Они уже совсем близко, всего в нескольких метрах, и тот, что с дубинкой поднял ее, готовясь к чему?» Когда я смотрю на Себа, он просто кивает. «Давай сделаем это!» — говорит он. «Отпусти себя, малки!» Я зажмуриваюсь, боясь удара, а когда открываю глаза, вижу висящий надо мной сновидатор. Сквозь занавески пробивается неяркий утренний свет. Уже утро. «Нет, нет, нет, нет! Мне еще нельзя просыпаться!» Я снова закрываю глаза и возвращаюсь в сон. Мужчина с каменной дубинкой приблизился на шаг. «Ты должен отпустить самого себя», — говорила сьюзен «Ты должен добраться до края своего сна, Малки, а потом пойти дальше», — добавил ее папа. Я, хватаю Себа за запястье, чувствуя ладонью, какое оно липкое от крови. И когда каменная дубинка летит на меня, Отталкиваюсь от края скалы здоровой ногой, Утягивая за собой Себа И падаю спиной вперед в клубящийся туман, А в глаза мне бьет ослепительное солнце. Навстречу нам несется пустота,